Часть 2. Лучшие монстры. Глава 13. Лучший выбор из плохих. Начался дождь. Он лил уже несколько часов, превратив тропу, по которой они ехали, чтобы избежать главных дорог в длинное извилистое болото. Листва нависала с обеих сторон, но с нее постоянно капало, понемногу пропитывая несчастную паству часовни святой целесообразности до да кожи. Дождь просочился сквозь капюшон брата Диаса, стекал по пояснице, собирался вокруг его яиц и в нечестивом союзе с бесконечным движением влажного седла натер их до крови. Он не помнил, чтобы натирание упоминалось среди мучений, причиняемых мученикам. «Чёрт возьми, оно должно было там быть!» «Я не в лучшей форме под дождем, проворчал он, глядя на серо-стальное небо. «Некоторое время назад было солнечно», — сказала принцесса Алексия, которая ехала рядом с ним с вечной каплей на кончике носа и императорским достоинством, как у трупа утонувшей кошки. «И ты тоже ворчал». «Я вообще не в лучшей форме, не под крышей», — проворчал он. «Не думаю, что кто-то этим наслаждается», – проворчала она в ответ. «Я наслаждаюсь!» – крикнула Вигга спереди, высоко подняв татуированную руку. Чем больше она намокала, тем больше одежды снимала, пока не оказалась босиком в кожаном жилете с капюшоном, который даже не потрудилась накинуть. То, как злополучная одежда облегала мускулистую спину, было глубоко отвлекающим. Хорошее настроение перед лицом всех трудностей чрезвычайно раздражало. Тем более, что самой большой опасностью вокруг, насколько мог судить брат Диас, была она. Он жил в постоянном страхе, что она может снова превратиться в зубастый кошмар и разорвать его на части. Или пропустить этап с перевоплощением и разорвать его на части, находясь в человеческом облике. Она выглядела вполне способной на такое. Он предпринял еще одну отчаянную попытку уложить свои терзаемые яйца в более удобное положение, но потерпел неудачу. «Как далеко, черт возьми, до Анконы?» Конечно, брат Диас был главным, назначенным самой папой, но якобы Сторна был фактическим лидером. Он сидел непоколебимо в смертельной битве с непогодой, в которой не может быть ни отступления, ни поражения, ни победы. «Мы не поедем в Анкону», – проворчал он. «Что?» Брат Диас почувствовал объятие серьезной тревоги, Возможно, в пятидесятый раз с тех пор, как они покинули гостиницу. Он осадил несчастную лошадь. Не такая уж и сложная задача, поскольку они скорее ползли, чем ехали. Анкона вполне отчетливо стояла в плане кардинала Жишки. Старый рыцарь повернул коня, предпочтя это повороту головы. «Планы должны подчиняться ситуации», — прорычал он. «Наши обычно становятся очень переменчивыми в нескольких милях от святого города». Баптиста наклонилась и приподняла шляпу одним пальцем, позволяя струе воды хлынуть с полей. «После этого мы склонны импровизировать». «Марциан знал, где нас найти». Якоб поморщился, ударив кулаком в одно из мест, где не так давно у него красовалась стрела. «Вероятно, он не единственный, кто знает о наших планах». «Нам нужен другой порт». Брат Диас осел в мокром седле. «Если не Анкона, то куда?» «Неаполитанское королевство, очевидно, отпадает». «Очевидно». «Генуя или любой из западных портов...» «Весной Генуя прекрасно», — размышлял барон Рикард. «Означали бы проход мимо Сицилии. Это место кишит пиратами». А, «Пираты...» Баптиста вздрогнула. Брат Диас не питал теплых чувств к пиратам, но они вряд ли могли быть хуже, чем его нынешняя компания. «Не пробовала себя в этой профессии?» спросил он с тяжелой иронией. Шутка прошла мимо. «Три плавания, кажется», — сказала Баптиста. «Неудачно бросила кости. Признаю, что вначале имелись некоторые романтические представления, но очень быстро разбились в дребезги, могу вам сказать». «Надо понимать, что...» Она выразительно пожала плечами. «Пираты — это херов ужас!» Принцесса Алексия подняла влажные брови. «Да что ты говоришь? Они просто очень, очень ужасные мошенники в море. Они не смешны, они не очаровательны, еда ужасная. Если кто-то предлагает вам стать пиратом, скажите, что вы заняты. Вот мой совет». «Я, вероятно, буду занята» сказала Алексия. «Буду императрицей Востока, или, что более вероятно, трупом. Это два варианта, которые я на самом деле рассматриваю в долгосрочной перспективе». «Это ты сейчас так говоришь, но по моему опыту...» «Глубочайшему», — предложил брат Диас. «Жизнь принимает странные обороты, странные повороты, я имею в виду...» И Баптиста охватила рукой их нынешнюю компанию, верхом на лошадях, полностью вымокшую после выезда на поляну из-под ветвей. «Оглянись вокруг!» «Почему мы остановились?» Брат Диас в ужасе обернулся и увидел, что солнышко поймало его локоть, устремив на него эти неестественно огромные глаза. Какое бы черное искусство она ни использовала, чтобы подойти незамеченное, оно, похоже, распространялось и на лошадь. Он с большим подозрением посмотрел на животное. «Продумываем дорогу!» пробормотала Алекс. «Нельзя рисковать побережьем Тирренского моря». Якоб продолжил с того места, на котором остановился, с усталым видом человека, вынужденного делать это часто. «Значит, это Адриатика. Королевство Неаполитанское, очевидно, отпадает». «Очевидно». «Идоки в Папской области будут находиться под наблюдением. Пассажиров будут переписывать». «Церковь любит бумажки» заметил Бальтазар, сгорбившись и ерзая в седле и пытаясь прикрыть голову непромокаемой тканью. «Даже больше, чем Бога!» «Церковь не так уж и любит Бога, по моему опыту», сказал барон Рикард. «Они думают о нем столько же, сколько юрист о законах. То, что можно обойти». «Ты вампир!» – отрезал брат Диас. «Конечно, ты ненавидишь церковь!» «Напротив, я большой поклонник догматов вашей религии». «Мне просто стыдно, что спасенные, как правило, так мало похожи на своего спасителя». «Неужели мы действительно должны терпеть мнение вампира о теологии?» «Или о законах», — добавила Баптиста. «Я провела два месяца, ведя дело перед магистратами в Наварре, так что практически одной ногой в этой профессии». «Ты говоришь это про каждую профессию», — заметил барон. «Откуда у одной женщины столько ног? — спросила Вигга и рассмеялась в одиночестве. «За доками в Папской области будут следить», — повторил Якоб еще более устало. «Что исключает Равенну, Римени и Пискару?» — сказала Баптиста, пересчитывая города на пальцах. «Пискара все равно ужасно, вставил барон Рикард. «Мертвецам не стоит попадаться в Пискаре». «Ты мертвец!» — сказала Вигга. «Меня бы не поймали». «Это должен быть оживленный порт», — проворчал Якоб. «Мы затеряемся где-нибудь на заднем плане». «Как я», — сказала солнышко почти задумчиво. «Ихя!» Вигга откинула копну волос на бок и натянула капюшон. Ее мускулистые плечи, покрытые татуировками в виде руны предупреждений, были отлично видны, как и собачьи клыки в улыбке. «Ты похожа на оборотня в капюшоне», — — сказала солнышко. «Итак», — Якоб произнес, как будто ударил тесаком по разделочной доске. «Едем в Венецию». «В Венецию?» Брат Диас еще больше встревожился. «Это твой план?» Якоб проигнорировал его. «У кого есть знакомые в Венеции?» «У меня везде есть знакомые», — сказала Баптиста. «Правда, не все меня любят». «Тебя хоть кто-то любит?» – спросил Бальтазар. «В лучшем случае равнодушны, и все же в нашей компании нет никого популярнее меня». Барон презрительно окинул всех взглядом. «Сложно найти планку ниже». Люди редко вспоминают меня с любовью», – сказала Вигга, ухмыляясь. «Но еще реже сопывают». «Говори за себя», – сказал Бальтазар. «Я один из трех, возможно, двух, лучших некромантов в Европе. Успех, конечно, приводит к зависти, а зависть к обиде, но у людей нет выбора, кроме как хотя бы уважать меня». «Назови одного человека, который тебя уважает», — сказала принцесса Алексия. Наступила тишина, нарушаемая только шумом дождя. «Венеция», — сказал Якоб, поворачивая коня. «Там мы найдем корабль». «Но безмятежная республика на ножах с папской областью», — выпалил брат Диас. До Джесса была отлучена от церкви дважды». «Некоторые очень достойные люди были отлучены», — сказал Бальтазар. «Все знают, что она отравила своего мужа». «Некоторые очень достойные люди травили своих мужей», — пробормотала Баптиста. «Это место — храм порока». Вигга снова откинула капюшон, приподняв одну бровь. «Буквально?» «Мы не молиться туда идем», — сказал Якоб. «А могли бы», — сказал барон Рикард. «Важна молитва, а не место, где она произносится, ибо сказано, если спаситель выступает на куче отбросов, та становится собором». «Венеция — гнездо разбойников! Они не лучше сицилийцев!» «Хуже», — добавила солнышко. «Они лучше организованы?» Якоб закрыл глаза, потирая изуродованную переносицу. Вот почему последнее место, где кто-либо будет искать принцессу, поддерживаемую папой, — это Венеция. Он оскалился и развернул лошадь, готовый ехать. Все, о чем мог думать брат Диас, — смрад горящей соломы. Ощущение сапога-быка на спине, убийственное презрение на лице Марциана, хруст костей в челюстях волчицы-монстра, которая теперь весело ехала рядом, отпуская ужасные шутки про дождь. Он никогда больше не хотел испытывать ничего подобного, и он чувствовал, как в глотке поднимается затаённая паника, готовая вырваться наружу либо рвотой, либо отчаянным криком о помощи. «Мы не едем в Венецию!» – закричал он. «Я викарий часовни святой целесообразности, и если вы помните условия связывания, там есть святое место для паломников». Принцесса Алексия прервала его, как будто он вообще ничего не говорил. «Возле Спалета. Каждый день туда приходят сотни». «Что привело тебя туда?» – спросил Бальтазар. «Забота о бессмертной душе». «Я предполагаю», – весело сказала Баптиста. Она зашла, чтобы надуть паломников. «Они собираются в группы и направляются в Венецию для путешествия к Святой Земле». Предполагаемая наследница престола Трои не подтвердила обвинения Баптисты, но и не отвергла. Мы все можем получить одеяние паломников, примешаться к ним. Но это может занять недели, пронзительно крикнул брат Диас. Я бы предпочел доставить ее втрою поздно и живой, чем быстро и по кускам, сказал Якоб. Не могу не согласиться, пробормотала Алекс. Ваше Высочество! Брат Диас оказался застигнутым на полпути между поучением и уговорами, и в итоге не преуспел ни в том, ни в другом. «Ее святейшество выбрало меня не просто так. Тебя выбрала кардинал Жишка, Алекс бросила на него, на удивление уничтожающий взгляд. «Ведь она знала, ты сделаешь то, что тебе говорят. Венеция – лучший выбор из плохих». Она прищелкнула языком и двинулась дальше по тропе. «Иногда», – прорычал Якоб, поворачивая лошадь, чтобы последовать за ней. «Лучший из плохих – это уже прекрасно». «В святую землю». Пропело солнышко и последовало за Алекс и Якобом. Брат Диас с тоской посмотрел им вслед. Полдюжины монстров, но именно принцесса его добила. «Кажется, наша подопечная может быть довольно своевольной». «Это фактически императорское повеление», — сказала Баптиста. «Разве ты не должен быть доволен? Что может быть благочестивее паломничества?» «Милосердие Спасителя!» Выдохнул брат Диас. Отсюда верующие отправлялись на паломничество к гробницам святых, благословенным мощам, почитаемым монастырям и соборам Европы, надеясь убедить мучеников ходатайствовать перед Всевышним за них. Калеки — исцелиться, грешники — очиститься, преступники — исправиться. Здесь паломники вступали в священные братства, связанные надеждой, что через смиренные страдания и искреннее покаяние они смогут прикоснуться к божественному. Отсюда! Это был город палаток, бурлящий нестройной толпой, воняющий древесным дымом, ладаном, испорченной едой и старым навозом. Тряпичный город, утопающий в море грязи. Мерцающие точки фонарей и костров, уходящие в сумрачную даль. Они ехали не по тропе, а по реке, изрытой колеями и усеянной прикопанным мусором. «Страшный суд грядят! завизжал старик с задней части застрявшей повозки, голосом, прерывающимся от благоговения, рвущий на себе волосы в отчаянной срочности возложенной миссии. «Может быть, завтра! Может быть, сегодня вечером! Станьте на сторону бога сейчас, ублюдки, пока не поздно!» Брат Диас сглотнул и не стал встречаться с ним взглядом. Слова вскоре утонули в пьяном лепете, отчаянном смехе, непристойной музыке, истовых молитвах, с рыданиями или яростным ревом. Мужчина присел на корточке у того, что служила обочиной, равнодушно наблюдая, как они проезжают мимо. Только когда они подъехали, брат Диас понял, что он опорожняет кишечник. «Вы что-то говорили о храме порока?» Пробормотал барон Рикард, подняв взгляд на группу полураздетых молодых женщин и мужчин, неловко застывших перед большой палаткой, украшенной грязными лентами. Брат Диас не мог придумать, что сказать. Настоящий храм порока, неограниченный грешной Венецией, в нескольких днях езды от святого города, где открыто обслуживают слабую плоть тех, кто, как предполагалось, отправляется в паломничество для спасения души. «Похоже, надо хорошенько нагрешить, прежде чем отправиться в паломничество», — проговорила Баптиста. Барон Рикард выглядел чуточку удивленным, как будто его почти все устраивало. «Чем больше ему придется прощать грехов, тем счастливее будет Господь». «Есть вопрос», — пробормотала Вигга. «Можно попроповать?» «Прощение или грехов?» Она показала клыки. «Как одно без Трукова, м? Якоб указал остановиться у прилавка, где продавались одеяния паломников. Скорее, объемистые накидки с капюшонами и с грубой мешковины, но брат Диас предположил, что как раз такие одеяния должны прикрыть недостатки его чудовищной паствы. Солнышко, по крайней мере, растворилось в небытии, как обычно, но он вынужден был задаться вопросом, вызвало бы посреди этого карнавала-гротеска даже эльфийка много комментариев. «Тогда за работу!» И Баптиста перекинула одну ногу через седло и спрыгнула вниз. «Найди нам группу, с которой можно будет путешествовать», — сказал Якоб. «Не слишком маленькую, не слишком большую». «Поняла», — она кивнула, разворачиваясь. Он развернул ее. «И убедись, чтобы не калеки. Нам нужно добраться до Венеции по эту сторону Савиурмаса». «Поняла», — она кивнула, разворачиваясь. Он снова развернул ее. «И чтобы скоро выдвигались. Это место...» Баптиста огляделась и сморщила нос. «Поняла». Якоб нежно похлопал лошадь по шее, осматривая сцену крушения моральных устоев. «А мы пока продадим лошадей». «Мы пойдем в Венецию пешком?» – пробормотал брат Диас. «Это паломничество». Якоб издал стон боли, перекинув левую ногу через седло, и нахмурился, глядя на освещенную фонарем грязь, как на старого врага, которого он вряд ли сможет победить. «Все идут!»